Два сознательных полушария, два сознания. Я должен еще раз вернуться к самому первому сделанному мной научному наблюдению. Это было во время работы с пациентом у Джи, также столько страдавшим от эпилепсии, что он мог жить нормально лишь 2-3 дня в неделю. Молодой нейрохирург Джозеф Богин провел глубокое исследование и предположил, что этому человеку могла бы помочь малораспространенная операция, в ходе которой рассекается крупный пучок нервов, соединяющих полушария мозга. За 20 лет до этого такую операцию сделали группе пациентов в Рочестере, штат Нью-Йорк. В итоге приступы у них или прекратились вовсе, или стали проходить легче. Как ни странно, все пациенты из той группы говорили, что прекрасно чувствуют себя с разделенным надвое мозгом, и единственное что они заметили так это прекращение припадков ветеран второй мировой войны у джи прошел немало боев взвесив свои шансы на победу в этой битве он согласился на операцию я тогда молодой студент магистратуры разрабатывал для него послеоперационные тесты чтобы понять сказалось ли расщепление мозга на его функциях и если да то как именно мы не ожидали эффекта поскольку у рочестерских пациентов его не было. У Джи был приветливым и общительным человеком, а оба его полушария вроде бы отлично работали вместе, хотя и были лишены непосредственного контакта. Одно из них могло говорить, другое — нет. С учетом схемы связей в мозге это означало, что говорящее полушарие видело то, что можно было увидеть справа от фиксированной точки, а правое, немое — воспринимала зрительную информацию в области слева от той же точки. Принимая во внимание послеоперационное состояние, я задался вопросом, подтвердит ли у Джи, что он видит вспышку света, если я зажгу лампочку справа. Свет должен попасть в левое полушарие, а оно владело речью. Все должно быть просто. Так и оказалось. У Джи уверенно заявил, что видел вспышку. Чуть позже я включил ту же самую лампочку в левой части пространства и стал ждать реакции пациента. Ее не последовало. Я настойчиво потребовал ответа на вопрос, видел ли он что-нибудь, и тогда он сказал «нет». Он ослеп на эту сторону? Или способное говорить полушарие уже не воспринимало простое световое пятно? Понимало ли правое полушарие, по нашим представлениям, не владеющее речью, что оно смотрело на свет? Было ли оно сознательным? Что вообще происходило? Как выяснилось позже, в той же серии экспериментов немое правое полушарие свет заметило, потому что оно верно и без затруднений указало на него с помощью левой руки пациента. Это был первый экспериментальный факт, доказывавший, что разделенным оказался не только мозг, но и разум. Это дало старт шестидесятилетиям исследований природы разума и его физической подоплеки. Кроме того, наше исследование привело к удивительным результатам. Судя по всему, левое говорящее полушарие не страдало без правого и наоборот. Мало того, что не страдало, оно даже не помнило о нем и о его деятельности, словно правого полушария никогда и не было. На мой взгляд, этот феномен является важнейшим фактом, которые должны усвоить студенты, занимающиеся исследованиями связей психики и мозга. Почему же левое полушарие немало не огорчено тем, что больше не осознают событий в левой части пространства? Представьте себе, что ваш мозг рассекли. На следующий день вы просыпаетесь в больничной палате, к вам входит ваш хирург, но вы видите только половину его лица. Вам кажется, что вы заметили бы отсутствие правой половины? Так вот нет, не заметили бы. На самом деле, ваше левое полушарие даже не отдавало бы себе отчета в существовании еще и левой половины пространства. Но здесь вот какая путаница. Я описал все так, будто новая, расщепленная версия вас ограничилась вашим левым полушарием, а это не так. Правое полушарие осталось при вас. У новых вас есть два разума с двумя независимыми объемами перцептивной и когнитивной информации. Просто речь легко дается лишь одному из разумов. Другой изначально говорить не умеет. Возможно, спустя годы и он будет в состоянии произнести несколько слов. Еще более поражает то, что в первые месяцы после операции, пока оба полушария не привыкнут уживаться в одном организме, Между ними наблюдается конкуренция. Например, надо выполнить несложное задание, уложить цветные детали так, чтобы получилась показанная на карточке картинка. Легкая прогулка для левой руки, благо правое полушарие обладает необходимыми зрительно-моторными навыками. Левое полушарие, напротив, не в состоянии справиться с поставленной задачей. Когда пациент, недавно перенесший операцию по расщеплению мозга, пытается выполнить такое задание, его левая рука справляется моментально. Но если ту же задачу пробует решить правая рука, левая вмешивается и сбивает ее с толку, стремясь сделать все сама. В одном из таких экспериментов нам пришлось попросить пациента сесть на свою порывавшуюся командовать левую руку. чтобы дать шанс правой, которая так и не смогла выполнить задание. Для левого полушария это оказалось за гранью возможного. Если прервано сообщение между полушариями, каждая из них перестает понимать, что известно другому и функционирует независимо, исходя из полученной информации. Оба стараются решить задачу самостоятельно, что приводит к перетягиванию каната. Эта нехитрая задачка выявила ошибочность идеи унифицированного сознания. Если бы у сознания был один локальный источник, пациент с расщепленным мозгом, очевидно, не мог бы одновременно испытывать два переживания. Но и это еще не все. Все мы видели фильм о простой иллюзии, возникающей, когда два шарика, как нам кажется, соударяются, и тот шарик, о который вроде бы ударился другой, отскакивает после ложного столкновения. В профессиональных психологических дискуссиях это называется эффектом запуска или эффектом Мишотта. По имени бельгийского психолога Альбера Мишотта, поставившего свой эксперимент, чтобы посмотреть, как мы воспринимаем причинно-следственные связи и какие выводы при этом делаем. Физического действия, которое заставило бы второй шарик отскочить, не было, поскольку первый шар остановился рядом с ним и на самом деле с ним не столкнулся. Но мы видим происходящее иначе. Шар А ударяется о шар Б, и тот отлетает, и точка. Есть причинно-следственная связь. А как представляется это простое задание пациентам с расщепленным мозгом? Видит ли левое полушарие с его особенностями сознания то же самое, что и, возможно, правое? Впервые это проверил опытным путем Мэттью Роузер, который приехал учиться из Новой Зеландии, потом работал в Дартмуте, у меня в лаборатории, а ныне трудится в Англии, в Плимутском университете. Чрезвычайно одаренный ученый Мэтт вместе с коллегами изучал реакцию обоих полушарий, лишенных связи друг с другом и функционировавших независимо на кажущееся соударение шаров. Результаты оказались поразительными. Правое полушарие мгновенно поддалось иллюзии, в то время как левое ее не воспринимало. Это подтвердил второй эксперимент, когда немного увеличивали расстояние между шариками в момент ложного столкновения или интервал времени до начала движения второго шара. При таких условиях для правого полушария иллюзия пропадает, и больше оно ее не видит. левая на чью долю выпадает самая трудная когнитивная работа вовсе не замечает иллюзию ни при каких обстоятельствах любопытно что левое полушарие видит взаимосвязи которые правое похоже распознать не в силах судя по этим тестам левое полушарие обратило внимание на другую задачу требовавшую логического подхода что правому оказалось не по силам если коротко Правое полушарие могло демонстрировать такие реакции, как непосредственное восприятие причинности, но лишь левое обладало способностью логически выводить причинную связь. Если мы смотрим, как здоровый мозг с ненарушенными связями воспринимает обе задачи, то неожиданно выясняется, что нейронный аппарат для оценки иллюзии, которую видит мозг, принадлежит правому полушарию. А обрабатывает информацию, когда решается задача логического вывода, левая. То есть в нерасщепленном мозге правое полушарие видит тест с движением мяча в момент А и говорит «ага, сейчас мяч А ударился, а мяч Б». Но момент Б, когда мозг смотрит на вариант теста с логическим выводом, считывает не правое полушарие, а левое. Это напоминает игровой автомат, где надо прихлопнуть крота. Мы осознаем, иначе говоря, сознательно воспринимаем обработанную информацию, всплывающую после того, как она пройдет обработку в нужном полушарии. Но почему так происходит? Из-за того, что каждый нейронный процесс активирует сеть «осознавай это», которая должна присутствовать в обоих полушариях, или каждому отдельно взятому процессу достаточно нейронных мощностей, чтобы он казался осознанным. Пузырьки. Я за второй вариант. Размышляя на эту тему, я подумал, что получить представление о том, как формируется сознание, поможет сравнение с кипящей водой. Сознание не производится специальной нервной сетью, которая позволяет нам осознавать все эпизоды нашего психического опыта. Наоборот. Каждый эпизод психического опыта контролируется модулями мозга, способными заставить нас осознать результаты их деятельности. Эти результаты всплывают из разных модулей, словно пузырьки в котле с кипящей водой. Один за другим, каждый конечный продукт обработки информации одним или несколькими модулями, они вызревают и поднимаются на мгновение лишь за тем, чтобы тут же В непрерывном движении их сменили другие пузырьки. Единичные вспышки обработки информации следуют сплошным потоком, без заметных интервалов. Надо отметить, что такая метафора годится при генерировании пузырьков с частотой 12 кадров в секунду и быстрее. Можно еще представить себе книжку-мультфильм, где движение персонажей тем более плавное, чем быстрее мы листаем страницы. Старейшина нейробиологии сэр Чарльз Шерингтон описывал свои наблюдения примерно так же. Насколько можно считать психику набором квази-независимых перцептивных психик, физически объединенных в немалой степени благодаря временному согласованию переживаний? Автономные резервы, если можно так выразиться, субперцептивного и перцептивного мозга могли бы способствовать более легкому течению психических нарушений, возникающих при некоторых повреждениях мозга. Простое совпадение во времени многое может состыковать. Верится с трудом, что каждому пузырьку хватает ресурсов вызывать ощущение осознания. Эта мысль противоречит нашим интуитивным представлениям о цельности индивидуального сознательного опыта. Что ускользает от нас и нашего интуитивного знания? Мы упускаем иллюзорный компонент, тот самый, который человек с его развитым левополушарным механизмом логических умозаключений так хорошо умеет игнорировать. Вообще-то мы упускаем не иллюзию, а тот факт, что наш непрерывный плавный поток сознания сам по себе иллюзия. В действительности он состоит из когнитивных пузырьков, связанных с чувственными подкорковыми пузырьками и в нашем мозге они сшиты во времени. Предыстория кипения. В биологии известен классический факт, актуальный для всех ее разделов. Он касается того, как реагируют организмы на внешнюю среду, учатся, получая инструкции извне или их поведение управляется уже имеющимися в них системами. Ожесточенные споры на тему отбор или обучения, особенно бурные, в иммунологии длились годами. Проще говоря, если в организм попадает чужеродный объект, и это вызывает иммунный ответ, то происходит ли локальное образование антител, которое затем начинает размножаться, обучение, или антитела уже есть, а скорость иммунного ответа определяется временем, необходимым для обнаружения существующего антитела, отбор и запуска его реакции. В прошлом столетии биологи выяснили, что реализуется второй сценарий, и это открытие подтверждает, что масса всего поставляется нам в комплекте. Наш организм и мозг оснащены стандартным оборудованием. В 1967 году датский иммунолог Нильс Ерне выдвинул довольно смелую для своего времени гипотезу. То, что справедливо для иммунной системы, вероятно, применимо и к мозгу. Он предположил, что среда отбирает уже существующие в мозге нервные сети и использует их в процессе, который мы могли бы трактовать как обучение. При таком выраженно натуралистическом подходе Обучение эквивалентно времени необходимому мозгу для сортировки огромного множества сетей и поиска единственно подходящего для решения данной задачи. Хотя точка в этом принципиальном споре еще не поставлена, ни у кого нет сомнений в наличии нейронных сетей для выполнения специфических функций, предустановленного в мозге стандартного оборудования. Например, уже в полгода дети демонстрируют способность делать выводы о причинных связях. А деятельность подкорковых сетей становится явной, когда новорожденные впервые плачем потребуют его покормить. В метафоре с кипением пузырьки – это конечный результат обработки информации в тех сетях, непрекращающаяся работа которых направлена на разруливание и преодоление бесконечных проблем, создаваемых внешней средой. Это и кортикальные, и подкорковые процессы. Прежде чем перейти к подкорковым пузырькам, давайте рассмотрим еще один весьма показательный эксперимент. Летучие мыши на колокольне. Хорошо это или плохо, но вопрос Томаса Нагеля, каково быть летучей мышью, 40 лет будоражил философские умы. Вообще-то его следовало бы сформулировать так. Пузырьки какого типа есть у летучей мыши? Иными словами, что происходит в сознании летучей мыши? Наверное, мы никогда в полной мере не испытаем сознательный опыт, подобный опыту летучей мыши, но мы можем посмотреть, что творится в одном отдельно взятом полушарии человеческого мозга. В мозге теснятся пузырьки. И в каждом полушарии расщепленного мозга кипение происходит с образованием собственного набора пузырьков. Раз нам теперь известно, что каждому полушарию присущи свои уникальные пузырьки, так может и сознательный опыт в каждом полушарии таится свой. Чтобы усвоить эту мысль, подумайте, каких пузырьков у вас нет. Скажем, я признаю, что лишен пузырька абстрактной математики. По этой причине я могу сказать, что обилие математических формул в лекции повергает меня в ступор. При всем желании я не смог бы объяснить, каково это – постичь высшую теоретическую математику, но готов поспорить, что это здорово. Ребекка Сакс из Массачусетского технологического института провела интересное исследование и обнаружила, что в правом полушарии человеческого мозга имеются особые структуры, роль которых, по-видимому, заключается в определении предположительных намерений другого человека. Взаимодействуя с другими людьми, мы постоянно и машинально оцениваем их психическое состояние и намерение. Это происходит буквально автоматически. У детей с аутизмом такая способность, скорее всего, развита очень плохо, из-за чего они испытывают трудности в общении. Как я уже описал на профессиональном языке психологии, это называется моделью психического. САКС, использовав современные методы визуализации активности мозга, выяснила, что за данную способность отвечает правое полушарие. Как вы, должно быть, догадываетесь, этот факт ставит перед нами новые вопросы. Открытие САКС могло бы навести на мысль о том, что у пациентов с расщепленным мозгом левое полушарие не имеет доступа к тому модулю, который вносит в сознание модель психического. как поведет себя левое полушарие, не имея возможности использовать эту способность. Мой бывший студент, а ныне сотрудник, Майкл Миллер и выдающийся философ Уолтер Синнет Армстронг скооперировались и стали изучать проявления результатов САКС у пациентов с расщепленным мозгом. Их интересовало, будут ли разъединенные полушария по-разному относиться к моральным проблемам. Учтите, что, согласно выводам САКС, в одном правом полушарии расщепленного мозга должен быть модуль, принимающий во внимание психику и намерения других людей, а в другом, левом, нет. Начнет ли левое полушарие после операции, уже не располагая модулем для оценки психических состояний и намерений других людей, действовать не так, как правое? В этике философы любят рассматривать нравственные дилеммы либо с позиций дианатологии, либо с практической точки зрения. В переводе на понятный всем язык вопрос звучит так. Мы решаем проблему, памятуя о моральном долге и заведомо правильном выборе, или решение сводится к поиску максимальной пользы для всех? Формулировки этой дилеммы могут быть различны и выяснить, как мыслит человек С нравственной или практической точки зрения можно разными способами. В серии тонко спланированных экспериментов пациентам рассказывали истории, главные герои которых совершали дурные поступки. Хотя кончалось все хорошо. Пример. Секретарша, желая извести босса, задумала подсыпать яд ему в кофе. Но порошок оказался сахаром, о чем она не знает. Босс пьет кофе и остается жив-здоров. Допустимо ли это? Действующее лицо другой истории вроде бы ничего плохого не делает, но позже его поступок приводит к чьей-то смерти. Если секретарша уверена, что добавила в кофе для босса сахар, однако это оказался яд, случайно оставленный химиком, а босс выпивает кофе и умирает, это допустимое деяние? Пациент, которому рассказали эти истории, должен дать простой ответ на вопрос – Были ли действия героини допустимыми или недопустимыми? Обычно люди, безусловно, оценивают злонамеренные поведения как недопустимое при любом исходе. В этом смысле они руководствуются этикой. Поступок человека, не имевшего дурных намерений, большинство оценило бы как допустимый, впрочем, не всегда, даже если он мог стать причиной трагедии. Но пациенты с расщепленным мозгом действуют особым образом. По-видимому, левое говорящее полушарие поначалу предлагало практичное решение для любого сценария. То есть, если злонамеренное деяние все же не принесло никому вреда, его оценивали как допустимое. А если никто не замышлял ничего дурного, но кончилось все плохо, то поступок считался недопустимым. Несколько обескураживающий результат для столь незамысловатых сюжетов. В чем же дело? Отделенное левое полушарие не может учесть намерения действующих лиц и ведет себя так, будто у него нет модели психического. Кроме того, пациентам часто хотелось объяснить, почему они отдали предпочтение прагматичности, а не, очевидно, верному с точки зрения морали выбору. Складывалось впечатление, что они чувствовали некоторую порочность своих выводов и нередко пытались логически обосновать их, хотя их об этом и не просили. Не забывайте об интерпретаторе в левом полушарии, модуле, который старается объяснять наблюдаемое поведение, вызванное как самим организмом, так и переживаемыми им эмоциями. Учтите, что эмоциональную реакцию на события, которое воспринимается одной половиной мозга, ощущают оба полушария. Если в результате опыта переживаемого правым полушарием возникла эмоция, левая не знает, почему эта эмоция испытывается, но так или иначе объясняет ее. Поэтому правое полушарие, услышав ответ левого при всех его ограниченных речевых способностях, что-то оно все же способно осмыслить, точно так же удивлялось, как и мы, что вызывало эмоциональную реакцию, не соответствующую разумному с точки зрения левого полушария ответу. Неудивительно, что в обстановке серьезного конфликта специализированный модуль левого полушария, интерпретатор, тот, что всегда готов объяснить поведение, вызванное немым, отделенным правым полушарием, активизировался и постарался дать свою трактовку событий. Например, в одном из сюжетов официантка подала клиенту блюдо с семенами кунжута, хотя и считала ошибочно, что кунжут дает сильные аллергические реакции. Пациент Джи У счел действия официантки допустимыми. Чуть помедлив, он вдруг добавил «семена кунжута очень мелкие, они не могут никому навредить». В моей метафоре пузырек символизирует итог обработки информации модулем или группой модулей в многослойной системе. У пациентов с расщепленным мозгом особый модуль, который оценивает намерения других людей, отсоединен и изолирован от говорящего левого полушария. Вследствие этого результат его работы не выходит на поверхность, дабы внести свой вклад или стать доминирующим в процессе Принятие решения левым полушарием. Если его фактически нет в левом полушарии, в числе пузырьков, имеющих доступ к языку и речи, он не может принять участие в процессе кипения. Поэтому нет и понимания намерений другого человека, что тревожно. Тем не менее, пузырьки обработки эмоциональной информации в среднем мозге делают это для обоих полушарий. Левое полушарие видит несоответствие лишь тогда, когда правое слышит его отклик и эмоциональное ощущение испытывают оба полушария. В таком случае запускается процесс вынесения суждения. Кроме того, в левом полушарии хранится накопленная за время жизни память о нравственных нормах, принятых в той культурной среде, где оно развивалось, и при оценке событий левое полушарие – может использовать эту информацию. Оказывается, тонкими различиями в нашей психологической жизни управляют специфические модули мозга. С другой стороны, левые полушарие с его преимуществами в виде модулей, способных к абстрактному мышлению, вербальному кодированию и много чему еще, лишено модулей для понимания чужих намерений. Хотя при этом у него прекрасно развита способность делать логические выводы. Если результат верен, значит средства подошли, то есть при счастливом исходе действие допустимо. Если же конец плохой, действие недопустимо. Хорошо то, что оптимально для всех. Возможно, человек не научится думать о других людях, если у него нет нужного модуля, который обеспечивает эту способность. Вот самый поразительный почти Невероятный аспект этих открытий.